Эпилог. Денис. Пять лет спустя. «Слышь, а спросить можно? Зачем ты стреляешь?» Дружелюбно кричит Ярослав. «Он стоит за мной, я держу тяжёлый непробиваемый щит. Стою первым, как обычно». Неадекватный мужчина забаррикадировался в квартире. Взял в заложники соседку и её маленькую внучку. Вновь открыл стрельбу по двери. Едва мы приблизились. Он уже стрелял до этого. Соседи и позвонили в полицию. Если бы не заложники, мы бы уже зашли в квартиру. Уходите! Уходите немедленно! орёт тот на русском матерным. Я никого не хочу видеть. Я жду сигнала. Все замерли, не дышим. Если появится риск, что заложники могут пострадать, мы заходим немедленно. Я иду первым и обеспечиваю безопасность остальных. Задача проста и понятна: обнаружить противника и принять все пули на себя. Для этого есть 40-килограммовый щит. «Максимальная концентрация и готовность». «Слушай, а давай договоримся», — предлагает Ярослав. «Да таким весёлым добрым голосом, будто самый лучший друг всем на свете». «Вообще, с тобой можно договориться или нет? Скажи-ка». «Я слушаю внимательно». «Не знаю». «А давай ты просто откроешь дверь и выкинешь ружьё». Парни стоят позади, подходят ближе. Я слышу приглушённые голоса. «Не лезь, тихо». «Прищуриваюсь». Минуты две Ярослав ведёт диалог, после чего мы слышим: "Заходите". Страх мелькает и преобразовывается в аккуратность. Ярослав кладёт руку мне на плечо. Мысленно считаем до трёх. Он открывает дверь, я делаю шаг в квартиру. Раздаётся выстрел. Пуля врезается в щит, который я легко держу. Она меня не останавливает. Меня вообще ничего не может остановить, когда я цель вижу. Ещё несколько быстрых шагов вперёд. Дальше дело техники. Парни залетают в квартиру, скручивают гада. Придурок, судя по внешнему виду, пьяный, с катушек слетел. Пожилая женщина сидит на диване, смотрит на всех в некотором ступоре. А в углу за шкафом обнаруживается маленькая девочка лет 8. Все заняты своими делами, а я подхожу к ней. Привет. Здороваюсь, присаживаюсь на корточки. Она смотрит на меня, моргает, тянет руки. Я подхватываю её и улыбаюсь. Уже всё хорошо, говорю весело. Вы с бабушкой в безопасности. А я не переживай. Мы рядом и защитим. Как тебя зовут? София, представляется она. Очень красивое имя. А лет тебе сколько? 9. 9? Да ладно. Так ты что, в школу уже ходишь? Якобы искренне удивляюсь. Она широко улыбается и с гордостью кивает. Вообще-то в 3 класс, дядя супергерой. Я к бабушке погостить приехала на месяц. Мы с родителями на другом берегу живём. Они сейчас в отпуске за границей. Опера фотографируют охотничье ружьё, патроны, гильзы, входную и хлипкую дверь, теперь похожую на решето. Встречаются глазами с командиром. Он даёт знак. Я киваю. Жалко ребёнка пережить такое. Супер. Умничка. Всё у тебя будет отлично, запомни. Ничего не бойся и никогда не сдавайся. Хлопаю девочку по спине. Конечно будет, подхватывает проходящий мимо командир. Ты себе даже не представляешь, какой крутой спец тебя держит на руках. Отличная работа. Я сдержанно киваю. Пошли бабушку искать. Девочка охотно соглашается. Я отношу её на диван, передаю женщине. Я уже позвонила маме с папой. Они хотят вернуться раньше. Говорит она, сжимая телефон и горячо обнимая внучку. Я встаю чуть поодаль у щита, словно жду сигнала. Здесь моя работа закончена. Мущину скручивают и уводят. Чем больше видишь вот этого всего, тем усиленнее заботишься о своих близких. На следующий день сложная тренировка, построение, после чего нас отпускают домой. Я сажусь в машину, достаю сотовый и набираю первым делом Ксюшу. О, привет, говорит она с улыбкой. Только о тебе подумала. Я почувствовал, откровенно флиртую. Привет. Она смеётся. Как дела? Слышу голос довольный. Повышению быть? А как же? Всё по плану. «Ура! Как я рада, Денис!» Соскочился только до смерти. Сейчас сдохну, если не поцелуешь. «Хей, hey, мы в парке, мои губы готовы. Ты же не забыл, что сегодня гуляешь с нами? Капитан Гончаров, ты ведь не сильно устал?» «Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы нет». «Даже не надейся. Погуляем, конечно». Смеюсь я. «И не только. Буду через двадцать минут». «Поспеши, Коля сильно хочет на аттракционы. Я бы сказала, терпение у человека на исходе. На пределе». «Тебе ли не знать?» «Куда пойдём?» Обращается Ксюша к нашему сыну. «И на пони тоже?» «Денис, мы ещё на пони хотим. И рыбок ловить. Надеюсь, у тебя много энтузиазма?» Звонко смеётся она. И я сам улыбаюсь до ушей. «Не сомневайся. Так, дождитесь меня. Пони. Я должен это видеть. И рыбок тоже. Они пластмассовые, не обольщайся. Мы пока поищем мороженое. Возьмите и на меня рожок. Растаять не успеет. Договорились. Ждём. Мне везёт, и на дорогу уходит чуть больше получаса. Успеваю до пробок. Нахожу своих на лавочке. У Ксюши ещё совсем небольшой срок, но я, как и в первый раз, вижу изменения в фигуре. Красавица. Коля доедает мороженое и болтает ногами. Увидев меня, спрыгивает с лавки и несётся встречать. Я его подхватываю и расцеловываю в щёки. «Привет, боец! Как дела? Как мамка?» Он начинает захлёб тараторить, рассказывая, как прошёл день. Мы подходим к Ксюше, я обнимаю жену и целую в губы. Чувствую её прикосновение и улыбаюсь. Ксюша меня всегда замедляет, успокаивает. Это важно, рядом с ней я нахожусь в балансе. Но при этом внутри всё снова в горячий узел скручивается, и приятное тепло по коже, как и при первой встрече, как и всегда. Сутки без неё это всегда много. «Твоё мороженое растаяло», — говорит она. «Мне пришлось его спасти» касается своего живота. Я смеюсь. Спасательная операция прошла успешно? О, да. Черника и хрустящий рожок были на моей стороне. Чувствуем мы ожидаем ещё одного сладкоежку. Я спешил как мог. Ксюша приподнимается на цыпочки и целует меня в щёку. Как-то щемяще нежно, будто удержаться не может. Годится, киваю я. За прошедшие 5 лет Ксюша стала открытой, смелой и мягкой на проявление инициативы с её стороны. Всегда для меня как праздник. Коля начинает тянуть за руку в сторону аттракционов, и мы повинуемся. Недавно я прочитал любопытную вещь. Оказывается, человек легко может представить себе ад. Он у всех разный, но при прямом вопросе ассоциация в голове возникает незамедлительно, а картинка рисуется яркая. А вот чтобы представить рай, нужно потрудиться. Что это за место такое особое, где ты абсолютно счастлив? Чего тебе не хватает в твоей реальной жизни? Честно, я даже не пытаюсь, потому что мой рай – это моя действительность. У меня лучшая работа в мире. У моей семьи есть все необходимые ресурсы, и мы находимся в безопасности. Меня любят и ждут. Мой ребенок смеется, а жена смотрит влюбленными и восхищенными глазами. И я знаю всегда, каждую секунду, что, уходя со счетом, должен со счетом и вернуться». Ксюша командует, объясняет сыну, куда мы можем купить билет. А куда, пока не проходим по возрасту. Предлагает ему альтернативу, апеллирует фактами. У неё, как и обычно, всё правильно и чётко. А когда нет, она прекрасно в каждой неидеальной мелочи. Я не представляю, как бы жил без своего рая и представлять не буду. Это точно. Для меня без вариантов. Конец книги. Текст читала Аня Грей.